Глава третья. Авраг. Мне кажется, что он собирается свести нас с каким-то чудовищем, сказал Алейн. Наверное, считает, что будет забавно увидеть того, о ком мы столько всего слышали. Ладно, если только забавно, всего на пару минут. И когда он явится? Думаю, с утра. А спорим, он останется на лень? Трой стояла перед Алином в позе, которая ему особенно нравилась: прямая спина, руки в карманах рабочей блузы, голова опущена, как у нашкодившего мальчишки, который ожидает выговора. "И спорим, продолжал Алин, ты ещё название краски выговорить не успеешь, а он уже будет показывать тебе только одну свою работу". "Так до совсем другое дело", важно заметила Трой. С такими я давно научилась разговаривать. Да и вообще, он заявил Рике, что я исписалась. Этот персонаж становится всё привлекательнее. Странно он себя повёл, когда Рики наступил на тюбик с краской. Тогда весьма согласился Алин после некоторого молчания, учитывая, что они ему достаются бесплатно. по выражению рике, ибо прямо трясло от ярости, даже борода дёргалась. Прелесть какая. Но ну ладно, внезапно посерьёзнила трой, пока не увидишь, не узнаешь. Вот именно, всё, мне пора идти. Алин поцеловал жену. Не позволяй этому джонсу тебе надоедать. Как обычно, терпеливая моя Пенелопа, неизвестно, когда я вернусь домой. А может, кленчу, а может, вообще отправлюсь в Париж по тому делу с наркотиками. Если что, попрошу, чтобы тебе позвонили. Хорошего дня. Тебе тоже. Весело отозвалась трой. Она рисовала деревце, видное из окна мастерской. Центром композиции была тонкая белая берёзка, на которой только начали распускаться листья. Выписана она была тщательно и реалистично. Но в то же время представляла собой некое стилизованное изображение, которое плавно переходило в абстракцию из двух соседних деревьев. Алин решил, что картина, похоже, символизирует трудное расследование, где всё теряется в тумане, кроме самого факта преступления. В работе трой продвинуться не удалось, но не замедлил явиться мистер Сидни Джонс. В его внешности не было ничего примечательного. Коротко подстриженная оборотка, полные и, пожалуй, чувственные, но какие-то нечетко очерченные губы, волосы средней длины, чистые с виду. Одет он был в свитер и джинсы. О том сиде Джонсе, которого описывал Рикки, напоминали только гротескно устрашающие темные очки. В руках он держал чемоданчик и газетный сверток. «Здравствуйте!» — Трой протянула гостю руку. Полагаю, вы и есть Финни Джонс. Рик и звонил, предупредил, что вы приедете. Пожалуйста, садитесь. Это не обязательно, пробормотал Джонс и громко шмыгнул. Быдно было, что он весь в потел. Вы курите, спросил Отрой, присаживаясь на ручку кресла. У меня сигарет нет, но если у вас есть, курите, я не возражаю. Джонс поставил на пол чемодан. Положил на него сверток и закурил сигарету. Затем снова взял сверток в руки. «Вы хотели поговорить о красках Энджером и Ко, так ведь?» — спросила Трой. «Лучше сразу скажу, что переходить на них я не хочу, так что с рекламой, к сожалению, помочь не смогу. Да и вообще я таким не занимаюсь, извините». Она подождала ответа, однако Джонс молчал. «Рик говорил, вы рисуете». Жестом таким резким, что Трой подскочила, Джонс сунул ей сверток. Газета развернулась, внутри оказались три связанных вместе картины. «Ваши?» Джонс кивнул. «Хотите, чтобы я на них взглянула?» Он что-то буркнул под нос. Сердитая из-за того, что ее напугали, Трой разозлилась. «Бога ради, скажите что-нибудь». «Иначе меня не покинет ощущение, будто я разговариваю сама с собой. Поставьте их так, чтобы я могла их рассмотреть». Дрожащими руками Джонс по очереди показал ей работы. Первой шла большая картина, которая показалась Рике абстрактным изображением Леды и Лебедя. Вторая представляла собой калейдоскопическое нагромождение фигур в темно-коричневых и ярко-голубых тонах. Третья пейзаж более презентабельный, чем остальные картины. Дома с чёрными, зияющими пустотой окнами над тёмной рекой. Понимание фактуры есть, однако написано довольно небрежно, подумала Трой. Знакомый пейзаж, заметила она. Это ведь Сен-Пьер-де-Рош в Нормандии, ого, подтвердил Джонс. Ближайший к вашему острову французский порт. Часто там бываете? Ах, да, ответил Джонс, приминаясь ноги на ногу. Это место меня вдохновляет или вдохновляло? Мне надоело его писать. А неужели? Возникла долгая пауза. А покажите ещё раз первую, попросила Трой Леду. Джонс показал. Что ж, Трой помолчала. Сказать вам, что я думаю, или не надо? Но ну, можно, пробормотал Джонс и широко зевнул. Как скажете, невозможно предугадать, станете вы хорошим художником или нет. Все три вещи не оригинальны. Пока вы молоды, это нормально. И если приложите усилия и проявите настойчивость, то со временем выработаете собственную манеру. Пока что не вижу, чтобы вы особенно старались. Вледень что-то есть. Похоже, у вас хорошее чувство ритма. А ещё Трой строго на него посмотрела: "Вы наркотиками не балуетесь?" "Нет", громко ответил Джонс после очень долгой паузы. "Хорошо, я спросила только потому, что у вас дрожат руки и ведёте вы себя суетливо". Она осеклась. "Погодите-ка, вам нехорошо? Сядьте. Нет, правда, садитесь". Он Джонс сел. Его отрясло, шея вспотела, а лицо приобрело оттенок очищенного банана. Тёмные очки перекосились на переносице. С шумом тягивая воздух и облизывая губы, он поправил их дрожащей рукой, и они свалились у него с носа, открыв бесцветные, невыразительные глаза. В мистере Джонсе не осталось ничего таинственного. "Я в порядке", выдавил он, не похожим Возродила Трой праздник вчера отмечал какой нов ну, и весёлый вижу со мной всё нормально Трой сделала ему крепкий кофе а сама вернулась к работе безплотные деревья ещё тесней окружили одинокую берёзу в середине когда в четверть второго Алин вошёл в мастерскую то увидел такую картину Его жена работала, а в кресле полу лежал молодой человек и жадно наблюдал за ее работой. «Ох, привет, дорогой!» — воскликнула Трой, махнув Алейну кистью и пристально на него посмотрела. «Сид, это мой муж Рори. Это друг Рики Сид Джонс. Он показал мне свои работы и остается на ленч». «Хорошо», — сказал Алейн, пожимая тому руку. Какая приятная неожиданность. Через 3 дня после вылазки реки в Маунт Джой, ближе к обеду, ему позвонила Джулия Фармонт. От волнения реки не сразу понял, что она говорит. "То вы ведь катаетесь верхом совсем чуть-чуть, хотя бы не падаете с лошади?" "Бывает, но не часто", пошутила реки. "Ну вот и славно", значит, договорились. «О чем?» «У меня есть планы на завтра. Возьмем пару кляч у Харкнесов и прокатимся в Бон-Аккорд». «У меня нет с собой нужной экипировки». «Джаспер одолжит все, что пожелаете. Я решила позвонить вам, пока его нет дома, иначе скажет, что из-за меня вы отложили работу. Вы ведь не отложите». «Отложу, причем с радостью», — сказал Рикки и услышал знакомый смех «Джаспер». похожей на лопающийся пузырьки. Ну, в общем, решено. Под это же лоджуля с утра пораньше садитесь на велосипед и приезжайте в Эль-Эсперанс завтракать, а после все поедем в конюшни, будет весело. А Мисс Хартнес поедет? Что вы? Нет, она может потерять ребёнка. Тем не менее, она не боится рисковать, заметил Рики и рассказал о происшествии на дороге в Маунтджой. Слушая его, Джульетта и дело увлечена Охола и Ахола. Отчего вы сразу не позвонили нам? А вы же сказали, что вам наскочили разговоры о ней. Нет, мне снова стало интересно. Значит, она вернулась в Лезерс и помирилась с мистером Хартнессом. Понятия не имею. Но вы же должны были это понять или догадаться, как по её словам, Я слышал исключительно ругательство. Жду не дождусь, когда сама увижу ее в Лезерс. А мистер Джонс, как обычно, будет выгребать навоз? Он недавно уехал в Лондон. В Лондон? Зачем? В частности, чтобы встретиться с моими родителями. Нет, вы решительно невозможны. Столько всего интересного произошло, а вы молчите. Обещаю все рассказать. Я, кстати, совсем не уверен, что она и Сид Джонс влюблены друг в друга. Ох, предоставьте судить мне. Но ну вот Джаспер идёт. Сейчас признайся ему, что я сбила вас с пути истинного. Прощайте. И это чистая правда. Он услышал, как она засмеялась и повесил трубку. Наступило утро, обещающее прекрасный день. И в половине десятого Харики ходит и бриджи, и ботинки Джаспера, и джемпер, связанный миссис Ферренд, предложил сфотографировать всех Фарамондов, включая специально позванных для этого малышек. Фарамондам явно нравилось позировать, особенно Луи, который выглядел чрезвычайно импозантно в бриджах, сапогах, жакетской куртке и перчатках. "Луи, дорогой", сказала Джолия, оглядывая его. «Ты шикарен до да неприличия! Не хватает только клюшки для пола!» «Не понимаю, как это у него получается!» — поддакнула ей Карлота. «Всегда выглядит как с иголочки!» Рикки подумала, что, пожалуй, единственное, по поводу чего Луи нельзя сделать комплимент, — это его лицо. Легкий загар выглядел искусственно и призван был создавать впечатление цветущего здоровья. которая на самом деле была подорвана разгульным образом жизни. "Я купил этот костюм в Акапулько 8 лет назад", пояснил Луи. "Помнишь, у свергнутого принца, который оставил все свои деньги на столах, покрытых зелёным сукном? А мне помнится, что у какого-то бывшего гангстера, хотя я могу и ошибаться", сказал Арлота. Селина, которая исчерпала свой репертуар уловок, Тщетно пытаясь обратить на себя внимание взрослых, неожиданно повисла на руке Луи, задрыгала ногами и радостно завизжала. — Ты маленькое чудовище! — чуть пуговицу не оторвала. — нахмурился он, осматривая свой рукав. Селина невозмутимо отошла. — Ну давайте, Рикки наконец нас фотографирует, и мы поедем, — предложил Бруно. изобразим слевки общества объявила Джулия. Она уселась в кресло-качалку, изящно положив ногу на ногу, и картина закинула руку над головой. Джаспер тут же поднёс её руку к губам. Он об адам, очаровательный, нет, просто неотразимый сегодня утром. Селена высунула язык, Бруна с нетерпеливым видом замер. Спасибо, готова. поблагодарил всех рике. После фотографирования они погрузились в автомобиль Луи и поехали в Лезерс. Длинная улица вела к уродливому викторианскому особняку, позади которого располагались сами конюшни, а за ними, на некотором расстоянии от остальных зданий, старый амбар. Кишев театрально воскликнул от Жоли: "Слушайте, Луи, остановись!" «Зачем?» — удивился Луи, но машину остановил. Где-то за домом мужской голос выкрикивал проклятие. «Боже мой! Мистер Хартнес снова не в духе!» «Ну и что нам делать?» — спросила Карлота. «Попробовать незаметно улизнуть?» «Да ладно вам!» — поморщился Джаспер. «Может, лошадь ругает или того же мистера Джонса?» Рикки сказал, что мистер Джонс в Лондоне. был поправил Рики. "Нет уж, я не намерен отказываться от удовольствия прокатиться верхом", заявил Бруно. "Поехали, Луи". "Подожди, Бруно, тише". Луи открыл окно. Теперь отчетливо слышался и женский голос. "А если я чёрт побери хочу прыгнуть через эту чёртову изгородь, я чёрт побери прыгну и прыгну на мунга, клянусь". Ещё диада, бог тебя накажет, и не смей поднимать на меня руку, я беременна, вопила Мисхарднес под окошком. Заткнись, ленка гулящая. Да пошёл ты. Давай же, Луи, поезжай, сказала Карлота. Увидят нас, сразу перестанут ругаться. Да чего же всё это неприятно? Все согласны.